Я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Здравствуйте, друзья. С вами Елена Щербакова. Многие, очень многие люди в нашей стране гибнут сегодня от наркотиков. Что самое страшное в наркомании? Эти люди поздно понимают, что впали в зависимость. Они пропадают, гибнут от недостатка ведения. Друзья, мы не устаём повторять, у каждого человека есть выбор – жизни или смерти, благословение или проклятие. Право выбора, как жить, остаётся за вами. Вам решать, будете ли вы колоться или нет. Но не живите мнением других людей, пусть это будет ваше решение. От всего сердца мы желаем вам Никогда не попробовать этого яда. Умейте сказать «нет», когда кто-то будет вам навязывать свое. Всегда думайте о последствиях. От этого зависит будущее ваше и ваших потомков. А если уже случилась такая беда, помните. Человек, находящийся в зависимости от употребления наркотиков, живет в нереальном мире. Наркомания практически неизлечима. Единственный выход – это возвращение зависимого человека на духовно-нравственную дорогу. Прекрасно сказал об этом в одной популярной телепрограмме «Православный священник», работающий с людьми, имеющими зависимость. Наркомания, алкоголизм – это не болезнь, это результат греховного образа жизни. Лекарствами их не вылечить. Например, предательство нельзя вылечить таблетками. Также и наркоманию. Единственный выход ⁇ вернуться к Богу. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Невозможно человеком, возможно Богу. Эти слова Иисуса Христа сбылись в жизни нашей сегодняшней гости. Знакомьтесь с Ириной. Впервые я обратилась к Богу, когда мне было 8 лет. Я спросила Его, откуда взялась жизнь. И получила ответ, что жизнь дает Иисус Христос. Тогда я еще ничего не знала о Христе, не понимала, как с Ним общаться. Я видела, как живут мои родители и другие люди вокруг, как они поглощены суетой и заботами. Я не хотела стать такими же, как они. С одной стороны, однообразие повседневной жизни, а с другой — Непреодолимое влечение ко всякого рода грехам, стремление к чему-то необычному – все это привело меня, в конце концов, на путь наркомании. Зависимость от наркотиков развивалась очень быстро, и чтобы покрыть растущие расходы, я сама занялась изготовлением и продажей допинга. Я человек общительный, легко познакомилась с бабушками, которые выращивали мак, научилась варить раствор и сбывала его в определенном кругу. Честно говоря, мне было противно этим заниматься. Сама сижу на игле, мучаюсь, да еще других этим добром снабжаю, грызла я себя. Но люди-наркоманы одобряли мою деятельность и не давали ее бросить. Ведь им невыгодно было терять человека, которому доверяли, они боялись чужих. Жизнь наркомана – это постоянный страх и напряжение. Страх, что тебя посадят, что останешься без дозы, что обманут и вместо раствора получишь суррогат. Просто, что тебя убьют другие наркоманы – Наркотики делали свое черное дело, они медленно, но верно разрушали мою жизнь. Несколько раз я пыталась перестать колоться, спрыгнуть с иглы, как говорят наркоманы. но всегда опий оказывался сильнее меня. По совету друзей я заменила опийные препараты на психотропные. Думала, что так будет легче перекратить употребление. Но не тут-то было. Очень быстро моя доза достигла смертельно опасного количества – 12 кубов в сутки – я поняла, что дошла до точки. Но все-таки желание освободиться от этой грязи взяло верх над отчаянием и побуждало искать выход. Я перечитала кучу оккультной литературы, пыталась зацепиться за какую-нибудь спасительную идею. Все это оказалось напрасным. Никакие медитации и работа с подсознанием не помогли мне справиться с грозным противником по имени «Наркомания». «На шестом году приема наркотиков начались серьезные проблемы со здоровьем. Отказывали печень и сердце, стремительно развивался тромбофлебит. Чувствовала, что стою на краю пропасти. Ситуации в моей бестолковой жизни были порой совершенно безвыходные. То случился пожар по непонятной причине, изгорела моя квартира, то по неосторожности друзей попала в поле зрения милиции». И пришлось долгое время скрываться, сидеть без денег. Родители положили меня в больницу лечиться от наркомании. Но разве от нее возможно вылечиться? Я ходила по больничным коридорам и думала. У меня сейчас два самых больших желания. Никогда больше не колоться. И у колоться немедленно. Какое из этих желаний пересилит? Пересилил, как и раньше. Его величество кайф. Я вышла из больницы и принялась за старое. Скоро у меня начала гноиться нога из-за тромбофлебита. Я мучилась и понимала, что сама виновата в своих страданиях, ведь могла бы жить, как многие мои сверстницы, и никогда не знать, что такое тромбофлебит. Я не обращалась за помощью к врачам, втайне надеясь, что перед страхом смерти перестану колоться. Но никакой страх не мог остановить жгучее желание внутри меня. Я снова брала шприц и вводила в вену вожделенный яд. Бог видел мое отчаяние и желание освободиться от наркотиков. Он и тогда уже хранил меня, не давал умереть. И он тихонько постучал в мое сердце, предлагая единственный правильный ответ на все мои вопросы». Однажды я слушала радио, шла какая-то религиозная передача, и я услышала слово «покаяние». Мне вдруг стало ясно, что нужно покаяться перед Богом. Это и будет тем выходом, который я так долго искала. Я попросила тогда у Бога прощения за свои грехи. Мне стало легче. Но в глубине души осталось чувство, что этого недостаточно. Действительно. Для того, чтобы моя жизнь изменилась, мне еще нужно было пережить прощающую силу любви Христовой. Истинное покаяние ко мне пришло, как ни странно, не в церкви, а в музее, в Эрмитаже. Я поехала к своей подруге в Россию. В одну из осенних ночей мы с ней гуляли по улицам Санкт-Петербурга, говорили о всякой романтической чепухе, рассуждали о высших материях, и под утро нас посетила мысль «сходить в Эрмитаж». Конечно, подобные мысли весьма редко приходят в голову людям моего круга. Но мы приняли эту идею и направились в музей. И вот из грязи нашей жизни мы входим в чудесные залы Эрмитажа. Кругом великолепие, золото, красота. Я ходила по залам музея, рассматривала изящную старинную мебель, скульптуры и картины и думала, зачем эта красота? Ведь ее люди придумали, чтобы не так тошно было жить настоящей жизнью. А может, есть все-таки светлая и чистая жизнь? Если есть красота, то тогда грязь, в которой я барахтаюсь, это какое-то недоразумение. С такими мыслями я вошла в очередной зал, где все картины были посвящены Иисусу Христу. Как Он воскрес, как Он страдал. Я увидела фрагмент картины Рубенса, где Иисус изображен в терновом венце. Помню, стояла перед этим полотном, как завораженная не в состоянии оторвать взгляд от лица Христа. Столько муки, кротости и любви было в нем. Я поняла, что на кресте Иисус страдал за мои грехи. Плакала часа два или три перед этой картиной и не могла успокоиться. Чувствовала себя такой грязной и недостойной перед святым лицом Иисуса. Вышла из музея совершенно потрясенная. Образ Христа оставался перед моими глазами. Я бродила по улицам города, словно... Маленький, растерянный ребенок. Наконец зашла в кафе, где собирались мои друзья-наркоманы. Села отдельно от них. На вопросы не отвечала. Всю дорогу домой я думала о том, как дальше буду жить. В первую очередь мне нужно было точно знать, простил ли меня Бог или нет. Я думала, если Он действительно простил, то пусть пошлет человека, который поможет мне прийти в церковь. Но тут же появилась мысль, а если Бог никого не пошлет... «Ну, тогда мне жизнь без Бога не нужна. В этом прогнившем мире я оставаться не собираюсь». Но очень скоро мне Бог ответил. Любовь не заставляет себя долго ждать. Я познакомилась с верующей девушкой. В разговоре с ней вспомнила, что двое моих друзей уже уверовали. Они были последние наркоманы, такие же, как и я, но обратились к Богу, и жизнь их совершенно изменилась. Я поняла, что Господь простирает мне руку помощи через эту девушку. «Я наркоманка», — призналась я ей. «Но очень хочу завязать. Своди меня, пожалуйста, на свое собрание». Она была удивлена моим неожиданным откровением. «А почему это ты вдруг решила идти на собрание?» «Потому что я давно ищу Бога», — ответила я. «И Господь освободил меня от наркотиков на третьем собрании. С тех пор прошло 11 лет. Я испытываю ни с чем не сравнимую радость и свободу, дарованную мне, любящим Богом». «Иисус Христос сделал меня полноценным человеком, и теперь я хочу помогать другим, попавшим в лапы наркомании». Дорогой слушатель, если ты зависим от наркотиков, то не тяни время, обращайся к Богу. Знай, что твоя жизнь может оборваться в любой момент. Не спеши в ад. Не издевайся над своим телом и над своими близкими. Освободись не только от наркомании, но и от других сопутствующих ей зависимостей. Отсутствие интереса к жизни, ненависти к ближним, склонности к воровству – Ты должен знать, что ты можешь освободиться сразу же после первой молитвы Иисусу Христу, независимо от величины дозы. Твоя ненависть превратится в любовь. Ты обретешь мир, покой и радость в сердце и щедро будешь отдавать это все своим ближним. Мы желаем тебе этого. Ісус завжди со мною, Ісус Ісус, Ісус завжди со мною, Бой сядеться бой. Ісус завжди со мною, Ісус Ісус, Ісус завжди со мною, Бой сядеться бой. Аллилуйя, аллилуйя, ти со мною. Аллилуйя, Бой сядеться бой. Аллилуйя, аллилуйя, ти со мною. Аллилуйя, Бой сядеться бой. Ти ж та ой, ти ж та ой, ти ж та ой, ти ж та ой, ти ж та ой, ти ж та Аллилуйя, ти ж та ой, ти ж та ой, Аллилуйя, ж та ой, ти ж та ой,